Глава 15. Бросок на Нанга-Парбат. Нанга-Парбат переводится как голая гора. Высота этого пика 8125 метров. Народ Шина, живущий в этих краях, называет эту громаду Девамира, что означает гора богов. Она считается божественной горой Меру, священной точкой санскритской космогонии. Заснеженная высота состоит из двух эпических вершин, соединенных хребтом-перемычкой. Днем пик окружен воздушной вуалью, но утром или вечером в контрастном свете солнца голая гора сияет снегами и кажется двуглавым сфинксом, призванным хранить покой северных Гималаев. Сегодня Восьмитысячник – одна из главных пакистанских достопримечательностей Каракарумского шоссе. Покорение Нанга-Парбата было желанной победой для амбициозных альпинистов мира. Неприступные склоны, переменчивая погода на высотах и частый сход лавин стали причиной другого названия этой вершины – гора-убийца. В 1937 году здесь погибли сразу 12 альпинистов и 18 шерпов. 3 июля 1953 года Опасная высота была все же покорена, когда на нее без использования кислородного баллона поднялся австриец Герман Буль. В полном Рериховском каталоге работ мы также можем увидеть эту вершину. Тем более, что к этому впечатляющему образу художник возвращался несколько раз. Однако нас интересует только работа 1925 года, которая стала одним из ключей к тайне Рериховской миссии. Склонный к легендированию своих маршрутов Николай Константинович порой старался не привлекать внимания к тем действиям, которые совершал в период начального пребывания экспедиции на Кашмире. Если обратиться к книге «Алтай гималаи к третьей главе, названной «Пир Панджал. Знамена Востока». Весьма короткой и описывающей весну 1925 года, то мы увидим, что автор ограничивается здесь лишь экзотическими романтическими зарисовками красот озер Кашмира с элементами туристического восхищения. Создается впечатление, что в период, которому посвящена данная глава, кроме моментов созерцаний живописцем ландшафтов, а также обыденной подготовке экспедиции, ничего особенного не происходило. Переговоры с караванщиками, зарисовки идиллических окрестностей, долгая переписка с британской администрацией о получении разрешения на путешествие в Ладакх в сторону Китая. Обратите внимание, в книге «Алтай Гималай» мы даже не встретим упоминания о вершине Нанга-Парбат. Но появление рырихов на озерах Кашмира все-таки имеет свою интригу. Оно сопровождалось важными замечаниями в дневниках, связанными с местом первоначальной базы экспедиций. Мы остановились в Бандипуре, маленькой деревушке с несколькими казармами комиссариата, лежащей в начале Гилгитской дороги, которая ведет через Гилгит, Хунзу и Сареколь в Кашгар и Таримский бассейн сообщает Юрий Рерих в собственном описании того же путешествия. Отец его в своем дневнике пишет об этом географическом пункте более развернуто. Само селение Бандипур уже имеет какой-то особый характер. Когда подходите к почтовому отделению, вы поймете значительность места. Гелгит и Читрал берегутся особо. Если трудно идти на Ладакх, то Гилгит и Читрал всегда под особым запретом. Лиловые и пурпурные скалы, синева снежных вершин. Каждый всадник в челме привлекает внимание, не с севера ли. Каждая вереница груженных лошадок тянет глаз за собою. Значительный угол подъема. В Бандипуре начиналась так называемая «муловая дорога» к северной части Кашмира. Она же вела к центру колониальной администрации к Гилгиту. Запретное княжество Читрал, о котором упоминает Рерих, было британским протекторатом. Оно находилось недалеко от границы с СССР. От советской земли его отделяла лишь узкая полоса афганской территории. В советском пограничном городке Ишкашим, отделенном от Индии только 11-километровой полосой афганского гиндукуша, каждый день намеренно вывешивали на здании огромное красное знамя, которое видели англичане. Запреты на передвижение по приграничным дорогам, о которых пишет Рерих, отнюдь не картонные. Регламент британских колониальных властей, связанный с пребыванием иностранцев в Северном Кашмире, был предельно жесток. В разрешительных документах любые экспедиционные маршруты подробно оговаривались, выдвигались ограничения, которых необходимо было строго придерживаться поэтому о пропуске в запретный Гилгит или Читрал, о которых упомянул Николай Рерих, в переговорах с британцами речи вообще идти не могло. Итак, что же написано в документе «Разрешение на поездку в Ладакх»? Профессор Рерих, мадам Рерих и мистер Джордж Рерих допускаются в Ладакхский район в соответствии с условиями, изложенными в правилах от параграфа 114 до 117 правил посещения Кашмира, приводимых на обратной стороне. Пункт 3 этого параграфа 114 гласил «Ни одному посетителю не разрешается пересекать какую-либо границу территории Кашмира, за исключением тех случаев, когда она прилегает к Британской Индии, без специального разрешения правительства Индии или въезжать в агентство Гилгит, включая Челас, без разрешения резидента». Более того, администрация выдает Рериховской экспедиции специальный маршрутный лист «Revised Rates», где строго указаны все пункты следования от Шринагара до Леха, столицы Малого Тибета, который тоже входит в состав Британской Индии. Но почему же тогда именно в Бандипуре экспедиция ждет разрешения британской администрации для движения в совсем другую сторону, по восточному маршруту через Ладакх к Китаю? Ведь путь на север к Гилгиту, как подчеркивалось в пропуске, был под особым запретом. 27 апреля 1925 года, буквально в тот самый момент, когда экспедиция вроде бы готовилась к выходу в Ладакх и ждала разрешения британских властей, далеко в Лондоне, в Королевском географическом обществе, происходила встреча ученых с английским консулом Клермонтом Персивалем Скрином. Дипломат описывал им свой путь из Британской Индии по китайскому Туркестану через малоизученные пограничные горные районы. И конкретно через Гилгит. Доклад вызвал живой интерес. И вот уже в 1926 году «Скрин» выпускает книгу, которая в 1930 году публикуется в СССР под названием «Китайский Туркестан». В ней он сообщает. Через мощные хребты Гиндукуша и Каракарума, отделяющие китайский Туркестан от индийских владений, ведут три дороги – Начитрал, Гелгит и Лех. В большей своей части они поддерживаются в полном порядке и исправности, но доступны только для вьючного транспорта. Ширина их колеблется в пределах от 90 см до 1,8 метра, Первая из этих дорог через Читрал для обычного движения закрыта. И далее. Но мне, как ехавшему по служебной надобности, был открыт еще и третий, более короткий, удобный и интересный, через Гилгит, перевал Минтеке и китайский помир В силу целого ряда причин дорогой этой для обычных торговых сообщений не пользуются. Почему же ей не пользуются? Почему существует запрет на передвижение по дороге, ведущей от Гилгита до границы с Китаем? Причин было две, и они были важны для колониальной администрации Кашмира. Первое. Из Четрала до Гилгита происходило снабжение гарнизонов британских крепостей вооружением. Эти крепости считались первыми оборонными и наступательными пунктами Британской Индии в случае вторжения Красной Армии через территорию китайского Туркестана или Афганистана. Ограничительные меры британской администрации действовали в этом районе с 1920 года, когда на маршруте Кашмир-Гилгит-Кашгар была введена новая паспортная система а уже с 1924 года на дороге располагаются специальные посты по задержанию большевистских агентов, следующих через русский помир Предписывается следить за ввозом этими подозрительными личностями драгоценностей. В это же время вводится и запрет на обращение в Британской Индии рублей, в том числе и золотых, выпущенных любым правительством на территории России. Все это элементы политического контроля, борьбы против агентов Коминтерна, ИНО, АГПУ и развед УПРа Красной Армии. В секретном докладе глава колониальной контрразведки сэр Дэвид Петри несколько месяцев спустя пишет. Управление действий и пропаганды, находившееся в Баку, разработало программу «Октябрь-ноябрь 1925 года» которой предлагалось использовать новые коммунистические ячейки Пешевари, Оттоке, Равалпинди и Лахоре в качестве центров внутренней деятельности в Северной Индии. Было ли это свертывание предыдущего проекта по разжиганию забастовок – неизвестно, но была получена информация, что к 1925 году 30 агентов под фиктивными именами были посланы в Индию через Ташкент. Это сопоставлялось с другими сведениями, полученными в феврале 1926 года, что бухарские торговцы шелковыми товарами и коврами – все это потенциальные большевистские агенты. И кроме того, несколько бухарцев, подозреваемых в большевизме, уже посетили Индию без паспортов, пересекая рубеж Афганистана в караванах и среди халаджи. Халаджи – кочевая народность Афганистана, имеются в виду Группы, перегоняющие стада. Вторая причина ограничения движения на Гелгитской дороге состояла в том, что отсюда шло снабжение винтовками и артиллерийскими орудиями отрядов басмачей, действующих на территории Советской Средней Азии. Советская власть считала генератором всех интриг с басмачами уже подробно описанного ранее британского разведчика полковника Фредерика Бейли, с которым семья Рерих познакомилась еще во время своего первого визита в Дарджилинг. Действительно, британцы финансировали контрреволюционных заговорщиков на территории Советской Средней Азии. А Бейли прекрасно знал этот район. В своем сообщении, посланном в Дели в Центральный офис Индийского политического и иностранного департамента, он, например, рекомендовал своего агента Мухаммеда Амина в качестве занозы в боку большевиков на длительное время. Для этого, по расчетам офицера, требовалось всего 50 тысяч рупий. Индийский политический департамент, IPD, хоть и являлся правительственным учреждением Британской Индии, но был создан по решению Совета директоров Ост-Индской компании в 1783 году. Глава иностранного департамента ведал всей корреспонденции по внешним и внутренним дипломатическим отношениям правительства. Его политические офицеры отвечали за гражданскую администрацию пограничных округов и как официальные британские агенты надзирали за местными князьями. Отношения со всеми азиатскими державами, даже княжествами внутри колонии, рассматривались как политические, а отношения с европейскими странами уже как иностранные. Опасения колониальной администрации в отношении трассы на Гилгит были обоснованы. Вот что в те годы сообщала разведка РКК в штаб Туркестанского фронта Красной Армии о тех же запретных районах Гилгита и Читрала. По этому вопросу некоторые данные может дать и отмеченное сведениями ГПУ относится к маю сего года сосредоточение англо-индийских войск на китайской границе. По этим сведениям В апреле мае англичанами проводилась переброска своих войск из Пешавара в Мастудж и далее на Гилгит. Предполагалось, кроме того, сосредоточение войск туземных вассальных княжеств севера Индии на границе. читральской милиции в направлении перевала Сах-Сарават, перевал Ионова, у Маскара 50 километров севернее Гилгита. В Мамар и Гилгит направляется большое количество продовольствия и запасы обмундирования, для хранения которых здесь выстроены особые склады. Параллельно с перебросками будто бы проводится усиленный ремонт дорог и некоторая разработка перевалов, очистка их от снега, силами местного населения по приказу туземной администрации. Туземным владетелям якобы отдан приказ об усилении охраны перевалов, часть которых предложено совершенно закрыть для движения. Проектный план работ развед отдела штаба Туркестанского фронта на 1926 год, очерчивая план последней четверти года, сообщает Припамирский район англо-индийских владений. Развертывание работ по освещению Читрало-Гилгидского района. Итак, Гелгидский путь был важной частью стратегического направления в британской обороне индийских владений и дальнейшей экспансии на восток. В своих мемуарах британский консул Скрин раскрывает и то, для чего обычно использовались барки на том озере Вулар, где останавливались Рерихи. Вопрос о транспортных средствах был решен таким образом, что мы наняли 25 вьючных лошадей, которые должны были ждать нас в Бандипуре, куда мы намеревались добраться из Шринагара водой на барке. То есть путь по озеру был наиболее комфортен перед Дальней Гилгитской дорогой. Повторив образ действий Искрина 22 марта 1925 года, Рерихи тоже выехали в Бандипур по воде. Они отплыли на большой ладье-доме монарх. Юрий Рерих мимоходом упоминает, что они причалили к берегу на несколько дней. А вот дневник Пифии датирует это причаливание с 22 марта по 16 апреля. Это чуть больше трех недель. С собой они взяли китайца-переводчика, старого генерала Цай Ханчена. Владимир Шибаев расстался с рэрихами еще в феврале, как только приехал в Дарджилинг. Ему предстояла дорога в Бомбей, а оттуда – обратный путь в Италию, Австрию и Германию. Любопытная деталь. 1 апреля 1925 года Рерих посылает Шибаеву, вернувшемуся в Европу, такой текст. «Родной Еруя, привет с озер Кашмира. Холодно, лежит снег. Вчера нашу лодку чуть не разбила бурей, но, как всегда, вдруг наступила тишина, и мы успели до нового шквала укрыться в речку. Перед нами лежит путь на Гилгид. Не была ли на этой дороге тетя Анни? Как вы доехали? И как все ваши дела? Вам и Чахембуле привет! Чахембула. Кодовое имя Николая Кардашевского. Духом с вами. Боремся за разрешение идти в ладах. Масса препятствий. Сражаемся. Перешлите приложение по адресу. Фразы «Как вы доехали» и «Как все ваши дела» – непростое беспокойство о секретаре. Пограничный штамп фиксирует, что 19 марта 1925 года Владимир Шибаев въезжает в Германию. а его европейском маршруте Рерих наверняка знал. 23 марта Шибаев пишет в посольство СССР в Берлине Астахову, он же тетя Ганза. «Посылаю вам сообщение от Дорджи: За время моего пребывания в Гималаях мне пришлось быть свидетелем исключительного положения Дорджа, жены и его сына, среди лам и буддистов. Часто я слышал от Дорджа, где мы прошли, там русские интересы высоко почитаются». И на деле я видел, какое огромное влияние и уважение является следствием пребывания Дорджи в доме, где раньше жил Далай-Лама. Конечно, работать надо чрезвычайно осмотрительно, потому что подозрительность с двух сторон очень велика. Интересно, что исследователь творчества Рериха Владимир Росов пишет. Шибаев прибыл в Берлин во второй половине марта 1925 года и провел там неделю. 27 марта он сообщил Лихтману, который вел дела в США, что поручение все выполнил. А именно передал Астахову письма и перевод тибетской грамоты из монастыря Гум, расположенного поблизости от Дарджилинга. Поскольку Астахов, как пояснял Павел Судоплатов, выполнял поручение советской разведки, то благословение из монастыря Гум который до революции английская разведка считала конспиративной квартирой русской разведки, неизбежно было бы отослано на Лубянку. Перешлите приложение по адресу. Еще одна строка из письма Николая Константиновича, адресованного Астахову. Важное для понимания, что будет происходить дальше. Ведь в письме к Астахову, переданном Шибаевым, Рерих сообщает, Скоро пришлю снимки, которые прошу передать Наркому Чечерину, Полпреду Красину и для себя. Речь идет о снимках из Кашмира, которые напрямую передаются таким высокопоставленным и могущественным деятелям разведки и политики, как Астахов, Чечерин и Красин. Запомним этот момент. В Кашмире же нарастает беспокойство Елены Рерих. Теперь ее не устраивает даже Астахов. Видимо, Махатмы знают о скором переводе дипломата из Берлина в Токио. Поэтому 18 февраля, во время спиритического сеанса, Пифия пророчествует. «Яруя, подготовь беседу с полпредом. Считаю, явление снимков полезно. Русский глаз должен привыкать к моим посланным. Дайте и в Риге для Москвы. Пусть Яруя подойдет Кораллову». Осведомленность гималайских махатом и Елены Ивановны просто поразительна. А их апелляция Кораллову позволяет легко установить протертое в дневнике название города, начинающееся на «Р». Не была ли на этой дороге тетя Аня? А это что за странный вопрос переписки? Исследователь Владимир Росов считает, что под кодовым именем тети Анни В переписке Рериха с Шибаевым скрывается уже упоминавшийся нами советский полномочный представитель в Берлине Николай Кристинский. Но вряд ли этот профессиональный юрист, привыкший к комфорту советские дипломаты-вельможа, мог когда-либо даже чисто теоретически оказаться в этом суровом краю. Видимо, тетя Анни – это не конкретный человек, а еще одно обозначение должности, которую занимали разные люди. Вероятно, речь идет о конспиративном советском функционере, красинском миссионере, представителе отдела международных связей коммунистического интернационала. На дороге в Гилгит он тоже мог оказаться только нелегально. Собственно, против таких тайных посланцев и были установлены британские санитарные кордоны. Чего же такого хочет Рерих от тети Анни, что упоминает о ней в каждом письме Шибаеву? Значит, не упустите наследство тети Ани. Если первая легкая возможность упущена, найдите вторую и решите ее хотя бы и трудно, но безотложно. То есть от галгитского нелегала очень ждали материальных средств. И ждали почти напрасно. 31 мая 1925 года Рерих буквально взывает к Шибаеву телеграммой. Два месяца без писем. Телеграфируйте здоровье тетушки Анны, Рерих. Это повторяется 25 июля в письме к Шибаеву, где настойчиво звучит «Используйте, как указано, родственников тети Ани». И в конце письма снова «Как встреча с родственниками тети Ани». Там же, на озерах Кашмира, начинается неожиданный эпизод биографии Рериха, который всегда обходится молчанием. Вот что он считает возможным с некоторыми деталями описать в путевом дневнике Алтай-Гималай. На северо-востоке озера Вулар горы сходятся. В этом проходе какая-то зовущая убедительность. Само селение Бандапур уже имеет какой-то особый характер. Когда подходите к почтовому отделению, вы поймете значительность места. Здесь поднимается в горы дорога на Гилгит. Вы проходите до первого подъема и следите за извилинами восходящего пути. На вершине перевала первый ночлег. Потом путь сперва идет по высокому гребню, где еще белеет снег полоскою, а затем окунается в новое преддверие. Но ведь путь на Гилгит оставался закрытым для экспедиции английскими предписаниями. Как же так вышло, что здесь с деталями описывается дорога от первого подъема до нового преддверия? Что означает это описание? И для чего на самом деле предпринималась столь долгая поездка по озеру Вулар? Для чего вообще брался китайский переводчик? Неожиданный и ошеломляющий ответ на этот вопрос мы находим в иллюстрации книги «Рерих Гималаи, Нью-Йорк. 1926 год. На странице 137 здесь помещена работа Рериха «Нанга Парбат» «Холст Темпера». Затем эта же работа публикуется на 12 странице в брошюре Давида Бурлюка «Рерих», вышедшей в Нью-Йорке в 1930 году, с указанием даты 1925 год. Гора «Нанга Парбат» возвышается в самом финале запретного Гелгитского пути. То есть этот маршрут Рерих все-таки прошел? Иначе как появилась эта картина? Казалось бы, разъяснение по этому вопросу дает Юрий Рерих, который упоминает об этой вершине в дневнике 14 марта. После Ури мы миновали разрушенный храм Бранкутри, похожий на другие храмы Кашмира построенный еще в индийском Средневековье. Около полудня мы проехали через небольшой городок Барамула. День был удивительно ясным, и мы получили прекрасный вид на Нанга-Парбат, вздымающийся на высоту 26 900 футов. Этот отрывок Юрий Рерих вставил в свой дневник лишь для того, чтобы в своей книге «По тропам Срединной Азии» 1931 года хоть как-то оправдать, Появление репродукции «Нанга-Парбат» месяцами ранее в брошюре Бурлюка. Мы уже видели этот метод постредактирования судьбы в четвертой главе с вычеркиванием из 1917 года революционного Петрограда. Теперь Юрий пытается как-то заретушировать явный промах отца, почему-то отдавшего на публикацию Бурлюку, по сути, провокационную с точки зрения английских колониальных администраторов, работу. Доказательства неопровержимы. С упомянутого Юрием Места из Барамулы эту гору можно увидеть только как далекий, едва различимый пик. Отнюдь не такую громаду, которую изобразил Николай Рерих. Вот что сообщает консул Скрин о расстоянии от Бандипура до Гелгита, рядом с которым и находится Нанга-Парбат. Гельгит является важным узловым центром для целого ряда дорог, расходящихся от него во все стороны по направлению Кашмиру, Балтистану, Канджуту, Хунзе, Читралу и так далее. Всего за 12 дней от Бандипура мы прошли и проехали 365 километров. Но Барамула, о которой пишет Юрий Рерих, еще на 40 километров восточнее Бандипура – а Нанга парбат в 75 километрах уже от Гилгита. Тогда получается, что расстояние от Барамулы до этой горы чуть больше 480 километров. Самое важное, собственно, ракурс, с которого сделана эта Рериховская работа 1925 года, мне лично хорошо понятен. Судя по абрису горы, эта точка в конкретном пункте на акара Акаро-Карумском шоссе в том самом месте, где русло Инда делает резкий поворот на юг. 26 сентября 2019 года я стоял здесь, и мне удалось сделать несколько снимков. Они не оставляют никаких сомнений, что именно на этом месте Рерих поставил свой мольберт или достал альбом. На том самом полностью запрещенном для экспедиции Гилгитском пути. Наверняка Ререх здесь сделал не только зарисовку, но и полезные для советской власти фотографии. Но допустим, что датирование картины «Нанга Парбат» из серии «Знамена Востока» 1925 годом – это описка. Однако вот в третьем, четвертом, пятом и шестом каталогах Ререховского музея 1927, 1928, 1929, 1930 годы Среди работ, созданных в период с 1885 по 1929 год, «Нанга Парбат» идет под номером 611. И во всех случаях настойчиво повторяется датировка 1925. Или предположим, что эта работа была сделана с открыточной фотографией. «Мне действительно удалось найти близкие по ракурсу, но не идентичные снимки вершины 1934 и 1935 годов». Но только все они находятся в общем-то секретных на тот момент документах колониальной администрации «Индия Office Рекорд», связанных с полетами королевских ВВС Британии конкретно над этим пиком. Откуда при таком допущении у Рериха могли оказаться фотографии запретного места? Впрочем, в документе из архива Рериха о заглавленном мемо и написанном Луисом Хоршем меценат собственноручно подтверждает. В 1925 году, непосредственно перед переправой через Каракарум, проходя почти непроходимые части Средней Азии, профессор Рерих отослал обратно 72 картины, передав с 541 по 613. Что же делали возле этой горы, проникшие туда тайно, а как же иначе, Николай Рерих, очевидно, его сын-востоковед-полиглот Юрий, а также, видимо, тот самый таинственный китаец-переводчик? Была ли с ними Елена Рерих? Оставим этот вопрос открытым. Хотя, кажется, мужчины могли бы оставить ее в плавучем доме Монарх, в комфортном дрейфе по озеру Вулар. Напомню еще одну важную деталь, которую описывает Рерих в Алтае и Гималаях. Если трудно идти на Ладакх, то Гилгит и Читрал всегда под особым запретом. Лиловые и пурпурные скалы. Лиловые, пурпурные и даже фиолетового цвета скалы – это не выдумка художника. Речь идет о примечательном и действительно невероятном по живописности месте западнее Нанга-Парбата. Там цветные скалы, обрамляя северный отрезок межгорья, придают величавость этой части старого шелкового пути. Пурпурные и цветозапекшиеся крови скалы начинаются от развилки Каракарумского шоссе-начелас и Старый Шелковый путь и длятся до высокогорного перевала Бабусар, который – важная часть дороги, соединяющей Равалпинди с Гилгитом. Появление здесь Рериха означает, что поездка его группы по запретному Гилгитскому пути продлилась далеко на юго-запад, минуя Гилгит. Для чего же мог потребоваться китайский переводчик? И сегодня главное предназначение Каракарумского шоссе, северо-восточнее от Гилгита, служить дорогой к китайской границе. Значит, существовал план пройти и в том направлении? 12 дней, как писал британский дипломат Скрин, потребовалось ему, чтобы пройти путь от озера Вулар до Гелгита. Но небольшая конная группа без особой поклажи могла преодолеть это расстояние намного быстрее. Теперь спросим, можно ли было отправиться в такой путь незаметно для англичан. Да, такая возможность существовала. Если бы на озере ночью группа из нескольких человек покинула плавающий дом монарх, А потом эта огромная лодка с Еленой Рерих на борту на несколько дней отчалила бы от берега, чтобы вернуться к нему лишь в заранее условленное ночное время. Так неужели эта дерзкая вылазка под носом у британской контрразведки была совершена исключительно из-за любви к упражнениям на пленэре в тщеславном туристическом желании увидеть цветастые горы и роковую гору Нанго-Парбат? Вспомним фразу Рериха из письма, доставленного в советскую депмиссию в Берлине в конце марта 1925 года. Скоро пришлю снимки, которые прошу передать наркому Чечерину полпреду-красину и для себя. А письмо от 18 мая 1925 года к Шибаеву он заканчивает уже новой фразой: Какова судьба наших фото? Как показывают документы британского разведывательного бюро в Симле, планы Рериховской экспедиции окончательно складываются только в начале лета 1925 года. В этот момент заявленный ранее в документах пленер, разворачивается в масштабную акцию в Центральной Азии. Вот что пишет британский агент. В июне Рерих заявил о своем намерении отправиться в китайский Туркестан из Леха в конце октября 1925 года и вернуться оттуда в Соединенные Штаты, через Китай и Японию. Правительство Индии разрешило профессору Рериху пересечь границу через штат Кашмир.